Тяжелое чувство учеников, во всем отстающих от своих западных учителей, еще более удручало национальный дух. В деятельности Никиты Ивановича Панина, который оставался наставником наследника престола великого князя Павла Петровича, иностранные дела занимали центральное место. Сенатор Панин 4 октября 1763 года был назначен старшим членом коллегии иностранных дел А 27 октября того же года Екатерина II по теперешним небеструдным обстоятельствам поручает ему заведовать всеми делами ведомства Уже со следующего года, как первоприсутствующий в коллегии по должности, он был выше вице-канцлера Структура коллегии иностранных дел, имевшей в своем составе 260 сотрудников, вплоть до 60-х годов XVIII века с петровских времен не изменилась. При Екатерине II ее правительство начало переходить от коллегиального управления к единоличному. Новый глава внешнеполитического ведомства особое внимание уделял подбору кадров, который хорошо знал, ценил за образованность, высокий профессионализм и гордился ими. Сам Никита Иванович был добрым и предельно честным человеком, и среди коллег пользовался непререкаемым авторитетом. Он доверял своим сотрудникам, а дипломатам, работавшим за границей во имя достижения целей государственного значения, предоставлял полную свободу действий. Одним из секретарей Панина работал Фан Визин, выдающийся русский писатель. Все отечественные и зарубежные современники подчеркивают неподкупность руководителя коллегии, что было нехарактерным для того времени. Честность и неподкупность его признавали даже враги. К примеру, прусский посланник при Петербургском дворе так отзывался о нем. «Он не станет торговать своими чувствами, в чем все находящиеся при здешнем дворе иностранные министры твердо уверены». Как руководитель коллегии иностранных дел, Никита Иванович Панин в своей работе руководствовался прежде всего интересами дела и превыше всего ставил благо Отечества. Подчеркнем, что он не был фаворитом императрицы, не был придворным льстецом, чем явно отличался от многих из столичной элиты, мог открыто высказать даже неприятные для самодержицы вещи. Работа Никиты Ивановича в коллегии начиналась с внимательного изучения корреспонденций, разного рода донесений, в том числе и от тайных агентов. Просмотрев все, он выбирал наиболее важные и собственными замечаниями направлял императрице. Если речь шла о наиболее сложном вопросе, советник прилагал обстоятельную справку или доклад. Екатерина II все бумаги внимательно просматривала и сразу их утверждала краткой резолюцией, быть посему, после чего в ведомстве уже составлялись официальные документы. По иностранным делам императрица редко высказывала собственное мнение, а если и делала, то согласовывала с Панином. Создание в 1769 году Государственного Совета не внесло каких-либо существенных изменений в технологию делопроизводства под началом Панина. Мнение Совета по внешнеполитическим вопросам определялось двумя лицами – Панином и Екатериной II. Английский посланник при петербургском дворе лорд Каткарт писал в Лондон. «Граф Панин видит Ее Величество лишь раз в неделю, и то только в продолжении нескольких часов. Остальные же дни, или вернее вечера, он проводит в работе над самыми спешными делами – вследствие чего его чрезвычайно трудно видеть, а между тем, за исключением его, нет ни одного лица, к которому можно было бы обратиться. С началом царствования Екатерины II в русской дипломатии происходят радикальные изменения. Императрица возрождает твердость и целеустремленность, присущие Петровскому времени и утраченные в 30-е и 40-е годы XVIII -го века. Западные державы навязывали России неравноправные договоры, взятые обязательства часто не выполнялись. И только в 50-е годы при Елизавете Петровне усилиями канцлера Бестужева-Рюмина удалось стабилизировать независимый внешнеполитический курс. В новых условиях, сложившихся к началу 60-х годов, в международной обстановке ученик Бестужева-Рюмина продолжал его внешнюю политику, выработав новую концепцию. Как проводник внешнеполитического курса России, Панин свою дипломатическую деятельность начал с утверждения совершенно независимой от интересов западных держав самостоятельной внешней политики России. Дипломатическая переписка иностранных послов в Петербурге свидетельствует, что они с явной тревогой сообщили в своей столице о твердом намерении императрицы Екатерины II и ее ближайшего советника Панина проводить самостоятельную внешнюю политику России.